А почему сразу не позвонил? Совладав с собой обиженным тоном, поинтересовалась она, решив до конца проверить актерские и драматургические способности мужа. — Я ведь волнуюсь. — Прости. Забыл включить телефон. И потом, ты ведь все равно на работе. — Угадал? — На работе. — На работе. Только если бы ты сообщил, что заехал к Замятиным. Я бы вырвалась и приехала к вам. Валю с детьми опять же давно не видела. — Так они в санатории. Завтра Толик поедет их забирать. Хочешь, съездим к ним на выходные? Он, наконец-то, бассейн в ванне заполнил. — Посмотрим. Уклончиво ответила Катя. — Ладно, хорошо, что позвонил. Я как раз вышла покурить. Ты извини, но мне надо опять за компьютер. Статья срочная. Уж не знаю, что и делать теперь. Как это что делать? Радоваться. Муж прилетел. Муж обрелся груш. Пробормотала она. Не расслышал, что ты сказала. Повтори. Все в порядке, встрепенулась Катя. Голова забита разными мыслями. Знаю я, Вздохнул Виталик и продолжил с легкой обидой. — Пока статью не сдашь, разговаривать с тобой на другие темы бесполезно. — Ладно, ладно, беги. — Продукты в доме есть? — Кое-что купила. — Может, поужинаем где-нибудь? Я проголодался. Быстренько приму душ, переоденусь. — Ай-яй-яй-яй-яй. Неужели Анастасия Сергеевна не накормила любимого шефа? Дедова не сдержалась, Катя. А разве у Толика не было чего перекусить? Ну, нарезали кое-что. Я же сказал, что Валентина в санатории и домработница в отпуске. Ну, так как насчет поужинать? Ты к какому времени освободишься? Пока не знаю. Катя задумалась. Выяснять отношения в ресторане на глазах у официантов и посетителей не в ее правилах. В том, что сдержится, гарантий никаких. Как, впрочем, и в том, что хватит таланта изобразить радость от долгожданной встречи. Не получится, Виталик. Я снова села на диету. Вот так всегда. Тяжело вздохнул он в трубке. — Ладно. Тогда я сам что-нибудь приготовлю. Ты только не сильно задерживайся. Соскучился и очень хочу обнять любимую женщину. Вторую за день едва не съязвила Катя, но снова сдержалась. — Хорошо, жди, я еще позвоню. Опустив телефон на колени, она уперла с локтями в руль зарыла с ладонями волосы и задумалась неужели он снял квартиру для этой малолетней пигалицы по тоскушке а вдруг а вдруг он влюбился как же тогда как же я одна пронзили ее неведомые доселе пугающие мысли как же я без виталика может набраться силы сделать вид, что ничего не знаю, не отпускать его никуда, следовать по пятам. Неужели больше всего на свете я боюсь остаться одна? Как, оказывается, легко и просто читать в письмах чужие истории о рухнувшем счастье? И как тяжело допустить, что это может случиться с тобой? Неожиданно ужил мобильник из редакции. Опустив взгляд, определила она по номеру. — Да. — Кать, вы только послушайте. Вы же поэт. А я здесь такое стихотворение нашла в читательской почте. Какая пьеса! А игра, успех, триумф, само блаженство, пик вдохновения, мастерства, апофеоз, верх совершенства. Актеры — блеск. А какова импровизация от текста? В финале зал рукоплескал, плескал, счастья счастье заходило с сердца. Надо же, как в тему! Невесело усмехнулась Катя. — Ну как? — сделала паузу Стрельникова. — Пока не знаю. А дальше? А дальше еще интереснее. Погасла сцена, тишина на утро легкая разминка мой милый солнце как спала привычно врали половинки ты путеводная звезда ты целый день со мной в мыслях и каждый убеждал себя что лучше в мире нет артиста все чинно вежливо восторг неописуемый друг другом вот так и вырастает ложь Из лжинки первой от испуга. День ото дня, из года в год она цвела, Они все врали и не заметили, когда Самих себя переиграли. — Класс! — Правда, — на одном дыхании Закончила Стрепникова, — запутанно, Но очень похоже на правду.